Последний раз мы с тобой вроде бы всё решили, и я вычеркнула тебя из списка своих подруг. Даже сладкие воспоминания о прошлом, когда ты была ещё нормальной, не могут вызвать у меня разочарования в своём решении». Спутницы Сандам озадаченно хмыкают, услышав в голосе Сунок стальные отзвуки её характера. А Сандам недовольно поджимает губы. «Я готова принять ваш заказ, уважаемые посетители».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 Посетительницы, глядя на неё снизу вверх, пригнувшись к столу, самым натуральным образом вытаращивают глаза. Немного погодя. Сунок, закончив говорить, с довольным видом убирает телефон туда, где он был раньше. «Ну?» – агрессивно обращается на глазеющем на неё снизу посетительницам. «Моя подруга ю просила передать сообщение моей Тонсен. Мне нужно пойти позвонить. Вы будете что-нибудь заказывать или нет?»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 Вечер. Свободное время для военнослужащих. Хён! – подскакивает к расслабленно выглядящему Джуону его приятель. Там такое с твоей невестой творится! Где? – мгновенно насторожившись, подбирается Джуон. Вчера в ночном клубе. Её там парни растягивали. Что значит «растягивали»? – ошарашенно округляет глаза Джуон. Тянули за руки к своим столикам. Что за парни?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 «Думаешь, они меня убьют?» – спрашивает Джи Вон через плечо, направляясь в сторону выхода из помещения. «Не, ну у тебя, конечно, авторитет большой, но я пойду с тобой». «Окей», – соглашается Джи Вон, и зло добавляет. «Старс Джуниор и Бэнк Бэнк в крае борзели». «Еще позже». «Казарма», подразделение Джи Вона смотрит телевизор. Идет показ кулинарного шоу с участием Юн Ми. «Да, да!» – орёт на разные голоса перед телевизором толпа сослуживцев Джиона, смотря в третьем повторе, как кухонный нож, резко брошенный юнми, тыкается равнёхонько над первым. Крутые моменты в шоу решили показать трижды. «Она сделала это! Сделала! Просто офигеть как чётко! Где она так научилась? Она же настоящий морпех! Настоящий Агдан! К такой близко не подходи! Эй, предводитель!»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 Агдан, все сразу поймут, что она воспитывалась где-то в трущобах. «Выживала», – задумчиво поправляет ее бабушка. «Выживала?» – переспрашивает ее Инхе. «В трущобах выживают, а не воспитываются», – поясняет бабушка. «А если она захочет кидаться ножами рядом с моим сыном?» – обдумав слова старшей, озадаченно спрашивает Инхе. «Что тогда?» «Это интересный вопрос». Взяв в рот душку очков, кивает Муран.